В книге упоминаются наркотические вещества. За незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Издательство «Индивидуум» представляет Роберт Гараев «Слово пацана» Криминальный Татарстан 1970-2010 В проекте участвуют Елизавета Базыкина Никита Калагривый Лев Зулькарнаев Роберт Гараев И Кирилл Рацик Наверное, теперь и он мог бы Как другой его знакомый Который живет у ротонды Пришить на пару с дружком одного фрейерка За какую-нибудь тысячу лир А когда тот дружок ему сказал Кажись, мы его прикончили Он даже не взглянув Передернул плечами Подумаешь, делов-то. Пьер Пауло Пазолини. Шпана. 1956 год. Хронология казанского феномена. Конец 60-х, начало 80-х. Появление первых протогруппировок. Трансформация дворовых компаний в уличные территориальные группировки. Тюплят, Борисовского, Суконка, Павлюхинские, Новотатарская, Мирный, Тукаевские. Формирование уличных понятий, ритуалов и запретов. 1982-1992 годы. Дележ асфальта и завоевание авторитета. Группировки появились на каждой улице. Соседи дерутся стенка на стенку за территории Массовые драки, жесткая дисциплина, запрет на курение и алкоголь. Местами появляется отличительная атрибутика. Новотатарские носят значки «Речфлот». зенинские зеленые шапки «Фернандельки». Конец 1980-х – появление свободного предпринимательства и кооперативщиков. А с ними и рэкета первых больших денег. Группировки постепенно встают на экономические рельсы. Первыми на новые порядки отреагировали Борисковские. 1992-1999 годы. В условиях капитализма группировки начали делиться на бригады. Силовой бизнес трансформируется. Крышевание и рэкет, и сплата за безопасность развиваются до более сложных форм. Того, что социолог Вадим Волков, изучающий организованную преступность, назвал силовым партнерством, где вы и ваш коммерс уже совладельцы и партнеры. Характерны войны внутри группировок за сферы влияния. В 1993 году МВД Республики Татарстан инициирует принятие закона, разрешающего арестовывать участников ОПГ на 30 суток. Многие после этого приезжают в Москву и Петербург. Кроме того, на улицах массово начинают употреблять бутылки героин. 1999-2010 годы. Разгром группировок и длительные сроки для их лидеров с одной стороны и сращивание криминальных политических и бизнес-элит с другой. Бывшие бандиты пытаются вымарать себя из полицейских баз данных, а на улице стараются не жестить. 2010 годы. Группировки не исчезли, но так как все процессы в руках силовиков стараются не высовываться. С одной стороны, в наше время ОПГ существует по инерции, продолжая практики предыдущих поколений. С другой стороны, современные группировки уже не совсем ОПГ в привычном понимании, а часть силовой бизнес-системы города, работающей в полулегальной зоне. Новый всплеск в конце 2010-х руководителем МВД Татарстана Артем Хохорин объявляет 2020 годом борьбы с организованной преступностью. Роберт Гараев. Как я писал эту книгу? «Казанский феномен» — тема достаточно изученная. О местных группировках написаны диссертации, книги, статьи, пьесы, песни, сняты документальные фильмы, телепередачи. И даже в 2018 году поставлен балет «Молод Сумерти». Я прочитал и посмотрел почти все, и понял, что для меня там не хватает взгляда изнутри, мнений самих участников событий. Решил, что моя книга будет состоять из интервью с участниками группировок. В процессе работы над ней я разговаривал как с рядовыми пацанами, так и с очень авторитетными людьми. Эти интервью будут идти вперемешку, и не всегда взгляды на одни и те же события будут совпадать, потому что группировки хоть и живут по похожим правилам, Единого руководства, как, например, фицилийская Козыностры, не имеют. Также я общался с противоборствующей стороной, работниками правоохранительных органов, равно как и с адвокатами, исследователями вопросами и простыми жителями города, которым посчастливилось проживать в Казани в те славные времена. Помимо интервью, я использовал данные открытых источников, статьи и диссертации. Хотя эта тема коснулась буквально всех жителей города, пока она ещё очень травматичная, и не все готовы ворошить тёмную часть своего прошлого. Многочисленное сообщество казанских группировщиков, в том числе бывших, пополнялось на протяжении трёх поколений. Оно достаточно закрытое, его участники неохотно делятся информацией с посторонними. Ну, я не был чужим. В 89-м году, когда мне было 14, я вступил в группировку «Низы». Я начал свою не слишком длинную уличную карьеру с самого младшего возраста. Он назывался «Скорлупа». По моим тогда же не ощущениям, он напоминал скорее приготовительную группу. Старшие нас более-менее щадили. Два года спустя я стал супером, то есть поднялся на одну ступень выше. Если бы началась серьезная война с другой группировкой, мой возраст стал бы основной боевой единицей – пехотой низов. В 1991-м меня отшили, исключили из группировки. Я переехал в другой район, поступил в университет, и у меня началась другая, наполненная интересными событиями и людьми жизнь. В 2001 году, когда мне было 25, я переехал в Москву. С тех пор я был музыкальным клубным журналистом, диджеем, круглосуточным тусовщиком и экскурсоводом в Еврейском музее. То есть занимался вещами далекими от улицы. Сейчас тот уличный период для меня будто окутан мрачно-серой дымкой, я очень долго пытался вытеснить ничего и забыть. Несколько лет назад коллега из Еврейского музея позвала меня выступить на паблик-токе с 15-минутным рассказом о любом пережитом уникальном опыте. Ну, намекаю, что я расскажу про ночную жизнь 90-х и нулевых, но я понял, что у меня есть что-то более необычное. Я рассказал московским хипстерам об участии в казанской подростковой группировке и понял, что в городе моего детства моя история похожа на тысячи историй мальчишек 60 10-х, 70-х, 80-х годов рождения. Тогда я решил, что хочу поговорить с ними и написать об этом книгу. Когда стало ясно, что книги быть, я начал искать людей, с которыми мог бы обсудить волнующие меня вопросы. И я понял, что намного проще будет писать, если мои герои всегда будут под рукой, и им будет известно, какие у меня мотивы, и что я с собой представляю. Для этого я завел в ВКонтакте группу «Казанский феномен», где начал делиться деталями исследования Так я вступил в переписку со многими участниками казанских группировок разных времен, которые рассказывали мне свои истории и консультировали о перепечи их уличной жизни. Большинство из них э, разговаривали на условиях анонимности, и это понятно. Сведения о причастности к организованной преступности, пусть даже и в прошлом, могут серьезно повредить карьере, бизнесу или просто нарушить уклад в мирной жизни. С некоторыми героями я встречался лично и снимал наш разговор на камеру или записывал на диктофон с кем-то только созванивался. Были такие, с кем я плотно переписывался, в том числе на теми, выходящие за рамки исследования. В заключительных случаях я использовал разрешение авторов, комментарии подписчиков группы «Казанский феномен». Некоторые мои герои оказались очень талантливыми рассказчиками с тончайшим чувством юмора. А кто-то был немногласловен. В этой среде такое качество считается ценным, активом У каждого героя есть небольшая характеристика О ком-то из них я могу рассказать много. Настоящее имя, дата рождения — это один из ключевых моментов ведь он показывает как менялась жизнь пацанов каждомм поколение год вот вступления в группировку ее название и нынешний род деятельности спикера но многие из них хотя и были откровенно рассказыва были не готовы назвать свои настоящие имена и даже группировку вместе с воспоминаниями других участников я использовал и свои Но так как мой опыт был не самозначительным они появляются лишь в начале и конце повествования кроме того для цистоты исследования свои воспоминания я записал заранее чтобы не было соблазна подправить их когда я окажусь теме намного глубже. В книге я затронул о и современное положение дел на улицах, но в основном сконцентрировалась на главном десятилетии казанского феномена – в 80-х. Во второй половине этого переходного от социализма к капитализму десятилетия о проблеме заговорили широко в прессе и в обществе. Эти времена запомнились жителям Казани ожесточенными подростковыми драками за асфальт. Истоки явления находятся в 70-х годах. Именно тогда произошла трансформация дворовых команд в агрессивные территориальные группировки. Мы рассмотрим через историю самой известной группировки тех лет — Цапляпа. В 90-е произошла еще одна трансформация. На этот раз группировки превратились во взрослые бандитские ОПГ, ОПС и ОПФ, а массовые драки сменились в заказные убийства. Если вслед за социологами мы рассматриваем группировки пацанов как квази-государство — со своими гражданами, порядком и принадлежащим государству территорию, лучше всего понять характер взаимоотношений внутри них можно будет, проанализировав специфику их структуры – иерархии, понятия, запретов и ритуалов. Правила поведения пацанов и структуры группировок были общегородскими. Где-то могли быть незначительные отличия в названиях возрастов или способах наказания, но суть не менялась. Достаточно многочисленные поклонники версии появления казанского феномена в кабинетах КГБ считают, Что уличные пацаны не могли сами придумать такие вменяемые инструменты управления молодежи им обязательно должен был кто-то помочь или сказать прямых доказательств участия кгб как и доступа к архил самого всемогущего силового ведомства ссср у меня нет Но отметать эту версию совсем было бы безосновательно. часть 1 введение глава 1 что такое казанский феномен В 1988 году в июльском номере журнала «Огонек» вышел материал Дмитрия Лиханова «Дрянные мальчишки». В этом тексте впервые встречается словосочетание «казанский феномен», «государство в государстве», пожалуй, наиболее точное определение казанского феномена. Это был развернутый репортаж о трудных подростках из Казани, которые поделили весь город на территории враждующих группировок. Если вечером выйти на Казанские улицы, почти всюду можно встретить усиленные милицейские патрули, комсомольские отряды и небольшие компании взрослых с красными повязками на рукавах. Один только Кировский район Казани ежедневно охраняет 275 общественников, 5 машин РВД и еще 15 автомобилей, полученных под это дело у районных предприятий, писал журналист. После репортажа и резонансных материалов «Лев готовится к прыжку» и «Экстремальная модель» Юрия Щекочихина в литературной газете, где автор глубоко проанализировал проблему и экстраполировал ее на весь Советский Союз. В Казань в поисках сенсаций косяками потянулись столичные репортеры с одним вопросом «Где у вас тут подростки?» убивают друг друга. Перестроечные СМИ тогда будто сорвались с цепи. О казанских группировках написали «Советский спорт», «Комсомольская правда», «Новый мир» и многие другие издания. Апофеозом массовой медиа истерии стала статья о «The Kazan Phenomenon» в «The New York Times». Проблема в городе моего детства была почти на 20 лет старше репортажа Лиханова. Уже во времена Брежневского застоя на всю Казань гремела группировка «Тяп-ляп», сколоченной спортивной молодежи на окраине города в районе завода «Теплоконтроль». 31 августа 1978 года «Тепловские пацаны» вместе с союзниками Павлюхинскими, Мирновскими, Суконовскими и Тукаевскими устроили устрашающий пробег с огнестрелом по территории своих врагов но в татарской Слободе, где случайным выстрелом убили 74-летнего пенсионера. Через два года состоялся закрытый суд, на котором 28 участников группировки осудили на длительные сроки по экзотической для тех времен 77 статье «Бандитизм», а также за грабежи, убийства и покушения. Четверо опляповцев были приговорены к расстрелу. Позже двоим его заменили на длительные сроки. Но было поздно. К началу 80-х группировки Тогда их называли «моталки», чуть позже — «конторы и улицы». Начали расти как грибы после дождя. По моим подсчетам, к концу десятилетия в Казани их было уже более ста. Каждая охраняла свои незримые границы. Пацаны буквально занимались дележом асфальта. Спортивные парни, одетые в телогрейки и шапочки в фернандельки, стали мрачным символом столицы советского Татарстана. Они не употребляли наркотики и алкоголь, и даже не курили. На это существовал запрет от старших. Они ходили на регулярные сборы, жили по пацанским понятиям, воевали между собой, щемили чушпанов, третировали подростков, не участвовавших в группировках, ездили в Москву и Ленинград, снимать одежду с мажоров и драться с люберами. По сути, группировки напоминали закрытые мини-государства со своими территорией, законами, гражданами, жесткой возрастной иерархией, железной дисциплиной, специфическими ритуалами и модой. Милиция, которая поначалу закрывала глаза на проблему группировок, потому что в СССР нет организованной преступности, а раз ее нет, то и бороться с ней не надо. Момент упустила и была уже не в силах справиться с ней. Несовершеннолетних хулиганов и драчунов по тогдашнему уголовному кодексу привлекать было не за что. В результате злополучного набега тяпляповцев полетело много голов местных руководителей МВД. Они умудрились проворонить банду, о которой за океана вещал запрещенный в Союзе Голос Америки. Голос Америки – иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента. Когда в конце 80-х проблему все же признали и стали в ней разбираться, поняли, что ответственность лежит не только на милиции, но и в не меньшей степени на школе и комсомоле стремительно теряющим позиции. Однако учителя и комсомольские организации не были готовы принять весь огонь на себя и разводили руками, переводя стрелки друг на друга и на милицию. Казалось бы, кому, как ни комсомолу, заняться наведением порядка в микрорайонах, противопоставив свой авторитет авторитету лидеров группировок, калечащих судьбы ребят, вопрошает первый секретарь татарского обкома КПСС Усманов но тут же журит и милицию. Нужно прямо сказать, что органы внутренних дел проявляют нерешительность в пресечении подростковой преступности, а предпринимаемые ими меры не дают должных результатов. Описанная в центральных СМИ зараза быстро перекинулась сначала на другие города Татарстана и Поволжья, после, захватив своими щупальцами, практически весь необъятный и организирующий Советский Союз. И вот уже в набережных Челнах Нижникамске, Альметьевске, Елабуге, Ижевске, Ульяновске, Чебоксарах, Йошкарале, Алмате, Кривом Роге, Нижнем Новгороде, Держинске, Куйбышеве, Ростове, Саратове, Челябинске и Орске, а также в нескольких иных формах в Ленинграде на окраинах и пригородах Москвы появляются подростковые территориальные группировки. К концу 80-х масштабы уличной преступности приняли угрожающий характер. Поскольку о группировках стало можно говорить и писать, за их изучение взялась группа казанских социологов под управлением Александра солагаева Центральные и региональные СМИ плотно освещают проблему, ищут истоки и ответственных. В 1991 году «Комсомольская правда» в рамках устроенного Гариком Сукачевым фестиваля «Рок против террора» объявила акцию по сбору оружия среди уличных подростков. Из добровольно сданных вами кастетов, арматуры, цепей, ножей и прочего будет сооружен монумент обезоруженному террору, на котором будут выбиты названия группировок, принявших в этом участие. Монумент, правда, так и не был возведен. Молодежная телепередача Центрального телевидения 80 до 16 и старше, посвятила целый выпуск проблеме гастролеров из Татарстана. В те времена казанские и челнинские группировщики надевали самую простую одежду – ватники и зимние ботинки – прощайки, чтобы вернуться из Москвы уже в дорогой фирменной одежде, снятой с местной молодежи. Смена политической системы, запустившая механизм свободного предпринимательства и глубокий экономический кризис, породили по всей стране новый вид преступников – бандитов и ракетиров. В большинстве городов Советского Союза именно они поставили крест на подростковых группировках, мешавших взрослому криминалу заниматься своими темными делишками. Но не в столице Татарстана. Здесь группировки начали трансформироваться в настоящие взрослые организованные преступные группировки – ОПГ, организованные преступные сообщества – ОПС и организованные преступные формирования, ОПФ, а арматуры сменило огнестрельное оружие. Поначалу масштаб не впечатлял. Крышевали мелких рыночных торговцев, а во дворах создавали ночные автостоянки, но через несколько лет некоторые удачливые пацаны уже имели доли на стратегических государственных предприятиях и крышевали банки. На рубеже 80-х и 90-х у милиции не было внятного инструментария для борьбы с организованной преступностью. Ситуация изменил указ 1993 года о задержании на 30 суток при подозрении в участии в ОПГ. Тогда группировщиков стали задерживать пачками. О нем рассказывал Асгат Сафаров, тогда начальник управления специальной службы милиции при МВД Республики Татарстан, в интервью огоньку в 2002 году. В 1993 году мы вышли к президенту и Госсовету с предложением принять указ о борьбе с оргпреступностью. Меры были приняты, указ был подписан, и нам сразу стало легче, потому что до этого преступные группировки у нас уже были, а инструментов для того, чтобы с ними бороться, ощутимо не хватало. По указу мы получили возможность жесткой работы с членами ОПГ. После этого многие лидеры Держатели общака, авторитеты и просто искатели приключений с Казанских улиц оказались вынуждены покинуть город. повзрослевшим пацанам приглянулись Москва, Санкт-Петербург и их финансовые возможности. Не заставили себя ждать репутационные финансовые победы. Жилка во главе с влиятельным хайдером в какой-то момент смогла составить в Санкт-Петербурге серьезную конкуренцию тамбовским. Татар в городе стало много.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 в стиле Борисковским, и наоборот. В Москву казанские авторитеты попадали через Борисковского, Леонида Дворникова, француза. Здесь он навел мосты с Бауматской пг и вором Валерием Глобусом Глугачом. Но французы зарезали чеченцы в 1992 году. Лучше всех в столице освоились злейшие враги жилки, севастопольские, авторитетные выходцы из разных казанских группировок, названные так в честь гостиницы на Нахимовском проспекте. В начале 90-х харизматичный лидер группировки Жилка Хайдар Закиров, известный как Хайдер, попытался объединить казанские группировки, создав городской общак. Когда эта попытка провалилась, Хайдер стал устранять противников своего амбициозного плана, в первую очередь, Севастопольских, верхушка которых осела в Москве. Те ответили и развязалась жесточайшая война, разделившая Казань на две части. Одна половина группировок поддержала жилку, другая – севастопольских. Конфликт обернулся десятками жертв и закончился только в 1996-м, убийством Закирова в Санкт-Петербурге. Другая напасть девяностых войны внутри группировок. Выросшие пацаны, получив доступ к экономическим ресурсам, не желали делиться ими с подрастающей молодежью. Молодежь такое положение дел не устраивало Многие авторитеты и лидеры в то время погибали от пуль, выпущенных близкими. Хотя Пацанский кодекс строго запрещал использование наркотиков, в середине 90-х в городе начали массово употреблять героин. Он серьезно выкосил ряды уличных бойцов. А на исходе десятилетия задержание главаря могущественной группировки хади такташ ради Кагали Акберова и его бригады. Началась череда громких дел со сроками для руководящего состава по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Надолго сели участники жилки и Челнинского 29-го комплекса. В 2007-м та же участь постигла низы, а позже севастопольских. Реальные сроки они получили только в 2011 году. Квартала, в 2011-м дербышки и мебельку и это не считая Нижнекамских, Альметьевских и Елабужских УПГ. По итогам этих громких дел экс-министр МВД Татарстана азгат Сафаров в 2015 году даже выпустил книгу «Закат Казанского феномена». Однако название его 400-страничного труда явно было преждевременным. Нынешний руководитель МВД Республики Артем Хохорин объявил 2020 год годом борьбы С организованной преступностью Улицы Так называют группировки С начала 90-х Существуют в Казани и сейчас И сворачивать свою деятельность Пока не собираются Лидеры и авторитетные пацаны восьмидесятых и 90-х Из тех, что не лежат на кладбище И не сидят у подъезда С местными алкоголиками Сегодня уважаемые члены общества И часть городской бизнес-элиты Но это одна сторона медали Ни для кого не секрет, что нынешняя Россия – силовое государство, в котором экономические потоки, которыми в 90-е рулили ОПГ, теперь завязаны на власти. Поэтому и вследствие давления силовиков современные группировки изменили тактику. Немного притихли и существует скорее на периферии городской жизни. Во всяком случае той, что заметно обывателю. Только время от времени они попадают в информационные поля – с новостями об избитом толпой подростки в Азине или перестрелке под Адмиралтейской слободе. Сегодняшняя Казань – красивая, современная и вполне дружелюбная гостям и туристам. Клейма «бандитской» на ней больше нет. Современным подросткам есть чем заняться, кроме посещения сходняков. Если раньше казанская братва могла противопоставить себя блатному миру, то сейчас арестантские идеи витают в головах уличных пацанов.